Вена, 25 августа. Сегодня приехали в Вену. По дороге я слышал разговор между Аннели и ее матерью. Записываю его в виду особого впечатления, которое он произвел на Анелю. В вагоне, кроме нас четверых, никого не было. Мы разговаривали о портрете Аннели. Именно о том, что придется отказаться от белого платья, иначе это потребует много времени. Вдруг ее мать, которая отлично помнит всякие даты и вечно цитирует их, обратилась к ней. «Сегодня ровно два месяца, как твой муж приехал в Плашов». «Да, кажется», — ответила Анелли и вдруг покраснела. Чтобы скрыть свой румянец, она встала и начала снимать дорожную сумку с вагонной сетки. Когда она села, румянец ее исчез. Но на лице виднелось выражение ужасной неприятности. Старые дамы не заметили этого, потому что заспорили о дне приезда Карамицкого. Но я все видел и понял — что в этот самый день Анеля должна была выносить его ласки, поцелуи, и мною овладела чувство бешенства, а вместе с тем и стыд за ее румянец. В моей любви много колких терней, и в них немало мелких и больных. До слов пани Целина я был почти счастлив. Обманывал себя, что мы с Анеллей новобрачные и совершаем свою свадебную поездку. Теперь это отрадное заблуждение исчезло. Я обозлился на Анелю, и мое обращение с ней совершенно изменилось. Она тотчас же заметила это. И в Вене, когда мы остались с нею наедине в вокзале, спросила меня — «Ты, кажется, сердишься на меня за что-то». «Нет, но я люблю тебя», — резко ответил я. Это снова опечалило ее. «Может быть, она подумала, что мне надоели наши новые отношения, и что я опять делаюсь прежним Леонтием», А я был зол вдвойне, потому что мое раздвоение и мое самосознание не могут мне помочь овладеть собою перед каким-нибудь одним неприятным впечатлением. Его могут изгладить только последующие впечатления, а моя философия остается ни при чем. Сейчас по приезде я отправился к Анжелу, но прежде чем я поспел к нему, пробило шесть часов — Его мастерская была заперта. «Анеля до завтра отдохнет, — подумал я, — и тогда я поеду вместе с нею. Теперь раздумал. Не хочу портрета в белом платье. Положим, не будет ни обнаженной шеи, ни плеч, но зато Анеля будет такой, какую бывает всегда, и какую я люблю ее, — Больше всего. Вечером нас навестил доктор Хвостовский. Здоров и бодр, как всегда. 26 августа. Сегодня я видел скверный сон. И начинаю им описание нынешнего дня. Хотя самый сон глуп. Но я убежден, что здоровому человеку не могут сниться подобные сны. Я уж давно страдал бессонницей, но вчера едва я закрыл глаза, как впал в какое-то оцепенение. В котором часу приснился мне этот вздор, не знаю, но, кажется, перед утром, потому что было уже светло, когда я открыл глаза, — Я видел массу жуков, выползавших из всех щелей, которые начали взбираться по стене, громадные, как коробки от спичек. Но странное дело, насколько реальны подобные сны. Я ясно слышал шелест обоев под их лапками. Я поднял глаза, и в углу под потолком Увидал еще целые полчища жуков, только другого сорта еще больших, белых с черными пятнами. У иных я различал брюшко с двумя рядами ног, которые издали напоминали ребра. Во сне все это мне казалось естественным и вместе с тем противным. Я был преисполнен отвращения, но не боялся и не удивлялся. Только проснувшись, когда я начал мыслить сознательно, отвращение это стало несносным и перешло в какой-то удивительный страх, в страх смерти. В первый раз я испытывал подобное чувство, а самая боязнь смерти формулировалась так. Кто знает, какие отвратительные насекомые существуют в мрачных областях по другую сторону жизни. Позже я вспомнил, что таких огромных белых с черным жуков я видел в каком-то музее, но сначала они казались мне чем-то небывалым, принадлежащим к загробному миру. Я вскочил, поднял штору и успокоился. На улице было движение, собаки тащили тележки с зеленью, прислуга шла на рынок, рабочий на фабрике. Вид нормальной человеческой жизни — лучшее лекарство от фантасмагории подобного рода. Теперь я чувствую большую потребность в свете и жизни. Новые доказательства, что я не совсем здоров. Моя трагедия точит меня, как червь. Что я нахожу у себя в бороде и в голове седые волосы — это в порядке вещей, но лицо мое, в особенности по утрам, принимает восковой вид. Руки тоже стали прозрачными, но я не худею, напротив». Я сознаю свою анемию точно так же, как сознаю свое психическое состояние и чувствую, что мои жизненные силы подходят к концу и что дело клонится к чему-то нехорошему. Я никогда не сойду с ума и решительно не могу себе представить, что может наступить время, когда я перестану контролировать себя». Наконец, один знаменитый врач и притом умный человек сказал мне, что при известном состоянии развития самосознания сумасшествие невозможно. Мне кажется, что он писал даже об этом, но и не сходя с ума я могу захворать какой-нибудь страшную нервную болезнью, а так как я знаю, что такое нервы, то по совести сказать предпочитал бы Другую какую болезнь. Говоря вообще, я не верю врачам, в особенности таким, которые верят в медицину, но, может быть, мне придется с кем-нибудь посоветоваться, тем более, что и тетушка настаивает на этом. Я знаю только одно верное лекарство. Если бы Крамицкий умер, я женился бы на Анели, то был бы здоров. Если бы она пришла и сказала мне Я принадлежу тебе безраздельно, я также выздоровел бы Болезни, порожденные нервами Нервами же надо и лечить. Но она не захочет быть моим врачом, хотя бы вопрос шел о моей жизни. Сегодня я был с нею и теткой у Анджела, Происходил первый сеанс я был прав утверждая что она одна из самых прелестных женщин каких я встречал в жизни потому что в ее красоте нет ничего дюжинного анжело всматривался в нее с таким удовольствием как будто смотрел на великое благородные произведения искусства он пришел в прекрасное расположение духа рисовал с жаром и вовсе не скрывал перед нами причин своего удовольствия «В моей практике, — говорил он, — такая модель, редкость, когда я вижу перед собой что-нибудь подобное, то и работаю иначе. Что за лицо? Что за выражение?» А выражение было менее восхитительно, чем обыкновенно потому что это боязливое существо чувствовало себя неловко, конфузилось и с трудом сохраняло натуральную позу. Но Анджело понял это. «В следующий сеанс будет легче», — говорил он. «С этим, как и со всем другим, нужно освоиться». И он поминутно восклицал. «Вот это будет портрет!» Он также с удовольствием смотрел на тетку. Черты ее лица благородны, полны характера, энергии и вместе с тем какой-то странной подвижности. Ее обращение с Анжело в своем роде тоже ни с чем не сравнимо. В нем проглядывает какая-то наивная бесцеремонность Граунд-дам, никогда не забывающая требований хорошего тона, но не обращающая ни на кого особенного внимания. Анджела, человек, привыкший к поклонению, но вместе с тем очень умный, сразу понял, в чем дело, и я видел, что это его забавляло. Я согласился на черное шелковое платье. Впрочем, не чересчур роскошное. Вообще фигура Анели в нем очень хорошо выделяется. Я не могу ни писать, ни думать об этом спокойно. Анжела, обращаясь к ней, употребил слово «мадемуазель». Как бы ни была совершенно женщина, натура у нее все-таки женская. Я заметил, что моей бесценной крошке это было приятно, и еще большее удовольствия заметил на ее лице, когда художник после моей поправки ответил Но я всегда буду ошибаться. Смотря на них, нельзя не подумать, Что это не дама, а девица. Действительно, она была так прелестна С своим румянцем на щеках, Что я опять вспомнил стих своей поэмы. «Дивлюсь я только, что цветы Не вырастают под ногами Такой небесной красоты» как весна с теплыми лучами. По дороге домой, когда мы немного отстали от тетки, я шепнул Аннели на ухо. «Ты не знаешь и не отдаешь себе отчета, как ты мила и прелестна!» Она ничего не ответила, только опустила ресницы, как всегда при подобных случаях. Однако потом, в течение целого дня, я замечал в ней оттенок легкого кокетства. Она чувствовала, что я любуюсь ею, и была мне признательна за это. А я не только любовался ею, но думал, говорил самому себе и даже кричал, «Пусть черт возьмет все наши условия с нею!» а я люблю ее безгранично до безумия. Вечером мы были на Флеенде Холланда, летучий голландец, Вагнера. Я слушал с пятое на десятое, вернее сказать, слушал только чувством, а понимал только при помощи своей любви. И я задавал вопрос Вагнеру, какое ты на нее производишь впечатление? Проникает ли твоя музыка в нее? Приводит ли к любви? Переносит ли ее в тот мир, где любовь является величайшим законом? Только это интересовало меня. Женщины не умеют любить безраздельно. Они оставляют всегда какую-нибудь часть души для себя, для света и разных его впечатлений. 27 августа Тетушка объявила о своем намерении уехать. Ей нужно в плашов Она говорит, что в ее присутствии здесь нет необходимости, и, наоборот, если она уедет, то мы перестанем стесняться и останемся в Вене столько, сколько это нужно для окончания портрета. Мы немного поспорили относительно того, что человек в летах не может один пускаться в более или менее длинные путешествия. Я считал своей обязанностью, хотя это стоило мне недешево, сказать тетке, что если она непременно хочет уехать, то и я поеду вместе с нею. Признаюсь, я ожидал ответа с некоторым внутренним трепетом. К счастью, добрая старушка тотчас ответила — и не думай об этом. А вдруг Целине сделается хуже, тогда кто же будет сопровождать Анелю к живописцу? Ведь одно ей неудобно ходить». Она пригрозила Анели и прибавилась серьезной улыбкой. «Тем более, что этот художник смотрит на нее больше, чем нужно. А она видит это и радуется». «О, ее надо знать!» «Да ведь он уж не молодой!» — засмеялась Анеля, целуя тетушкину руку. «Ох ты, Тихоня! Немолодой до да комплимента говорит! Леонтий, ты смотри за ними!» Я с наслаждением отказался от поездки с теткой, между тем как мать Аннели начала уговаривать ее взять с собою, по крайней мере, горничную, которая была с нами в Гаштейне. Сначала тетушка противилась, но потом уступила, так как Анелли сказала, что обойдется услугами отельной прислуги. Сейчас же чемоданы были уложены. Тетушка все любит делать скоро и хочет ехать завтра утром. За обедом я подразнивал ее, утверждая, что она предпочитает нам своих скаковых лошадей и поэтому так спешит к ним. Тетушка ответила, «Как это неостроумно! Сиди уж смирно!» Но через минуту она забылась и начала сама с собою громкую беседу о своей конюшне. Сегодня сеанс продолжался долго. Анелли позировала лучше. Лицо уже подмалевано. 28 августа. Тетушка выехала из Вены с утренним поездом. На сеансе мы были вместе с матерью Анелли, которая не смогла сдержать крика негодования при виде едва подмалеванного лица Аннели. Она не имеет ни малейшего понятия о живописи и тех фазах, через которые должен проходить портрет, и думает, что лицо так и останется, то есть безобразным и ни на что не похожим. Я должен был успокоить ее. Потом Анжела прибавил, что она видит только куколку, из которой образуется прелестная бабочка. «Я думаю...» — сказал он в заключение, — что это будет один из лучших моих портретов. Я давно не писал так «Конна море». Дай Бог, чтобы его слова оправдались. После сеанса я пошел за билетами в оперу, затем возвратился домой, застал Анелю одну, и вдруг искушение подхватило меня, как ураган. Я подумал, что если бы она вздумала броситься в мои объятия, то теперь представлялась самая подходящая минута. При этой мысли я почувствовал, что бледнею, что пульс мой забился с отчаянной силой и что в груди моей замирает дыхание. В комнате царел полумрак, гордины были наполовину опущены. Я употребил нечеловеческие усилия, чтобы одолеть ту непреоборимую силу, которая влекла меня к ней. И мне казалось, что мой жар охватывает и ее, и такие же самые мысли волнуют ее душу. Конечно, мне никто не мешал схватить ее, прижать к груди и осыпать ее поцелуями, тем более что какой-то голос нашептывал мне «целуй» а потом хоть умри. Но она сразу заметила мое состояние, и в глазах ее мелькнул страх. Она тотчас же оправилась и живо сказала, — Ты должен быть моим опекуном до возвращения мамы. Прежде я боялась тебя, но теперь верю в тебя, и мне хорошо с тобой. Я поцеловал ее руку и ответил сдавленным голосом. — О, если б ты знала, если б ты только знала, что делается со мною! — Я знаю, — грустно и сочувственно ответила она, — и тем лучше, тем благороднее. Я все еще боролся с собой. Наконец она обезоружила меня, и я успокоился. Зато в течение всего остального дня она старалась вознаградить меня за это. Никогда в ее взоре я не видал столько привязанности, и никогда она не была так нежна со мной. Может быть, это лучшее из дорог, которые лежат передо мною. Может быть, таким образом чувство сильнее наполнит ее сердце и скоро победит ее? Не знаю и теряю голову. А с другой стороны, идя по такой дороге, я ради любви на каждом шагу жертвую самою любовью. 29 августа Произошло нечто странное и ужасное. Во время сеанса Аннелли позировала самым спокойнейшим образом, но вдруг она вздрогнула, лицо ее вспыхнуло, а потом сразу побледнело. Мы с Анджело страшно перепугались. Он прервал работу и предложил ей отдохнуть. Я подал ей воды. Она хотела было позировать дальше, но я видел, что она принуждает себя и что внутри ее кроется какая-то тревога. Может быть, она утомилась? День был страшно душный, и от накаленных стен веяло жаром. Я проводил ее домой, но и по дороге к ней не вернулось ее в веселое расположение духа. То же самое случилось и во время обеда. Я и ее мать начали расспрашивать ее, что с нею. Она уверяла, что ничего. На мой вопрос, не пригласить ли доктора, она ответила с несвойственной живостью и как будто с раздражением, что в докторе не нуждается и чувствует себя превосходно. Но лицо ей было бледно, черные брови то и дело хмурились, и в глазах появился оттенок Суровости. Сегодня она была ко мне равнодушна, не так, как вчера, и по временам, казалось, избегала моего взгляда. Не понимаю, что это такое, и страшно беспокоюсь. Опять не буду спать. А если и засну, то чувствую, что увижу сон вроде того, о котором я писал недавно. 30 августа. Вокруг меня творится что-то непонятное. В полдень я постучался в дверь, желая предложить Анелле отправиться на сеанс. Оказалось, что ни ее, ни ее матери нет дома. Прислуга сказала, что два часа тому назад она послала за каретой и уехала в город. Я немного удивился, но решил ждать. Действительно, через полчаса они приехали. Анелля... Молча подала мне руку, проскользнула мимо и ушла в свою комнату. Но я все-таки успел заметить, что лицо ее было взволновано. Я думал, что она пошла только переодеться, но старушка рассеяла мое недоумение — «Милый Леонтий, будь добр, сходи к Анжело и извинись за Анели, что она сегодня не может приехать. Она так разнервничалась, что никаким образом не может позировать». «Что с ней?» — спросил я с величайшим беспокойством. Пани Целина поколебалась минуту, наконец ответила... Не знаю, я возила ее к доктору, но мы не застали его. Я оставила ему карточку и просила приехать в отель, а вообще не знаю. Больше ничего я не мог добиться. Я взял пролетку и поехал к Анджелу. Когда я сказала ему, что Анели не приедет, мне показалось, что он посмотрел на меня с недоверием. Это при моем растерянном виде было вполне естественно, но мне пришло в голову. «А ну, как он заподозрит, что мы раздумали позировать и хотим отделаться от портрета? Он нас не знает и может подумать, что причина моего вмешательства — просто денежные затруднения. Желая заранее устранить подобные подозрения, я решил заплатить вперед». Анжелу при первом слове о деньгах начал энергически протестовать и заявил, что не примет платы раньше окончания портрета. Но я сказал, что являюсь только хранителем денег, оставленных тетушкой, и так как мне, может быть, придется очень скоро уехать из Вены, то я желаю освободиться от излишней тяжести. После долгого спора кончилось по-моему». Мы условились отложить сеанс до завтра. В случае же нездоровья Краницкой я обещал предупредить Анжелу в десять часов утра. Возвратившись в отель, я прошел прямо к дамам. Аннелли была у себя. Ее мать сказала мне, что доктор только что уехал, не сказав ничего положительного и предписав только спокойствие. Не знаю, почему, но мне казалось, что я снова вижу на ее лице какую-то нерешительность. Может быть, это только беспокойство, которое легко объяснить, ведь и я его ощущаю. Я пошел в свой номер и начал осыпать себя горькими упреками, что наш союз... Это внутренняя борьба, которая совершается и Ванели. Это угадывание моей любви и моих страданий не могут не действовать губительно и на ее здоровье. Думая об этом, я испытывал чувство, которое можно объяснить словами «Лучше б ты умер, чем она захворала». Я думал с большим страхом, сойдет или не сойдет она к обеду. Точно от этого... Бог знает, что зависело. К счастью, она сошла, но держала себя как-то странно. Прежде всего она смешалась при виде меня, потом старалась быть такой же, как всегда, но это ей не удавалось. Вообще она производила на меня впечатление человека, скрывающего ужасную тайну. «Теперь я ломаю себе голову», Не получила ли она каких-нибудь неприятных известий от Крамицкого? А если так, то что это за известие? Может быть, мои деньги в опасности? Так и черт с ними! Ведь все, что у меня есть, не стоит минуты тревоги, Анели. Завтра я все это должен выяснить». Я почти уверен, что тут кроются какие-нибудь нравственные поводы, и все стоит в связи с Крамицким. Что он мог там нового устроить? Ведь не продолжил он другой глухов, по той простой причине, что его не имеется. 5 сентября Берлин. Я в Берлине потому что должен был куда-нибудь уехать. В Плашов нельзя. Туда она едет. Я был вполне уверен, что меня никакая человеческая сила не оторвет от нее. А самая мысль о разрушении нашего союза казалась мне дикую. Оказывается, что ничего нельзя предвидеть, потому что я уехал, и все кончено. Я в Берлине. Мне кажется, что в моей голове маховое колесо какой-то машины. Так все вертится, что даже больно становится. Но с ума я еще не сошел. Я все знаю, все помню. Мой доктор был прав. С ума сходят только слабые головы. Со мной же этого случиться не может, потому что это было бы баснословным счастьем. 8 сентября. Однако по временам я думаю, что мой мозг выкипит. Весьма естественно, что порядочная женщина, проведшая с мужем несколько месяцев, легко может почувствовать себя в известном положении. Но этот естественный порядок кажется мне чем-то до такой степени безобразным, что одна мысль о нем выдавливает мозг из моей головы. Нельзя же в одно и то же время считать известное явление обычным правом природы, и вместе с тем безобразием. Этого ни одна голова не выдержит. Что же это такое? Я представляю себе, что тех, которые должны быть уничтожены, давит силы необыкновенных случайностей, а со мной не то. Меня угнетает обычный порядок вещей — И чем это более естественно тем ужаснее. Одно противоречие. Она в этом не виновата. Это я понимаю, потому что не сошел с ума. Она не перестала быть чистой. А я, однако, скорее простил бы ей всякое другое преступление. Но я не могу, клянусь Богом, не могу простить тебя, потому что... «Любил тебя! Поверишь ли ты, что на свете нет женщины, которую в настоящее время я презирал бы так, потому что у тебя было одновременно двое? Я для платонической любви и Крамицкий для супружеской, и поэтому мне хочется биться головой об стену, но в то же время». Ей-богу, хочется и смеяться. Ожидал ли я того, что ты найдешь средство отогнать меня от себя? Оказалось, ты нашла его, и тебе удалось провести меня. 9 сентября. Как подумаешь, что все кончено, порвано, и что ничего не осталось? что я уже уехал и навсегда уехал. Так и верить не хочется. Нет уж у меня моей Анели. А что же есть? Ничего. Зачем я живу? Не знаю. Ведь не из любопытства же, что Бог пошлет к Рамицкому, сынка или дочку. Я постоянно думаю, как это все естественно, и голова моя трещит от боли. Но странное дело, ведь я должен бы быть подготовлен к этому, а ничего подобного мне и в голову не приходило. Я скорее рассчитывал умереть или что меня убьет громом». Однако Крамицкий приехал прямо из Варшавы в Плашов, провел там с женой несколько дней, потом жил с ней вместе в Вене, в Гаштейне, а я только настраивал свои струны любви. Нервы ее были взволнованы, и сердце преисполнено любви. Право во всем этом есть свои ужасно смешные стороны. Я поразительно глуп, Если я мог выносить совместное пребывание супругов в то должен уметь выносить и последствия. Но как хотите, ни ум мой, а нервы не примиряются с этими последствиями. Есть люди, у которых эти силы идут рука об руку. Во мне же они грызутся как собаки. уж одно это «Большое несчастье! Почему я не предвидел ничего подобного? Ведь должно же было мне прийти в голову, что если существует какая-нибудь страшная группировка вещей, какой-нибудь удар сильнее всех, кем бы то ни было испытанных ударов, то, очевидно, он не минит и меня». Иногда мне кажется, что меня преследует проведение, что оно, установив логику фактов, умеет мстить само за себя, не ограничивается этой местью и, вмешиваясь в мои дела, лично карает меня. Но откуда такая настойчивость? Неужели все люди, влюбленные в чужих жен, меньше страдают, чем я? Неужели они именно потому, что это чужие жены, любят меньше меня, более легкомысленно и не так свято? Какая же это справедливость? Нет, в этих вещах нет ни одной сознательной мысли. Все это делается само собою, как случится и как должно быть. 10 сентября. Меня не оставляет мысль, что до сих пор трагедия людей слагается из необыкновенных случайностей и несчастий, а моя возникла и сложилась из естественного хода событий. Право, я не знаю, что хуже. Такая естественность положительно невыносима. 11 сентября. Человек, пораженный громом, остолбенеет, но не упадет сразу. Я также держусь силой поразившего меня удара, но думаю, что теперь скоро свалюсь с ног. Мне плохо. Как только начинает смеркаться, со мной делается что-то странное. Мне душно, я делаю усилий вздохнуть. Мне кажется, что воздух не хочет входить в глубину моей груди и что я дышу только частью легких. Днем и ночью меня охватывает тревога, но перед чем? Мне кажется, что мне грозит что-то ужасное хуже, чем смерть. Вчера я задал себе вопрос — Что, если б я вдруг в этом чужом городе забыл, как меня зовут, где я живу, и пошел бы на наобум во мраке все вперед, без цели, как сумасшедший? Это болезненное предположение. Наконец, в таком случае с моим телом случилось бы то же, что уже случилось с душой, ибо... В нравственном значении я не знаю, где живу и хожу во мраке без цели, именно как сумасшедший. Я боюсь всего, кроме смерти. Точнее говоря, я испытываю такое странное чувство, что это не я робею, а тревога поселилась во мне, как постороннее существо — и она-то дрожит за меня. Я теперь совсем не выношу темноты. Вечером я хожу до полного изнеможения по улицам, освещенным электричеством. Если бы я встретил какого-нибудь знакомого, то убежал бы на край света. Но толпа мне необходима. Когда улицы начинают пустеть, мне делается страшно, и я думаю о ночи с ужасом. А эти ночи невыносимо длинны. Во рту я чувствую постоянно металлический вкус. В первый раз он появился у меня, когда я, проводив Клару на железную дорогу, возвратился домой и застал у себя Крамицкого. Во второй раз теперь в Вене, когда мать Анели сказала мне большую новость. Что это был за день? После второго визита доктора я пришел спросить об анели, Мне и в голову не приходило никакое подозрение, и я не понял ничего даже и тогда, когда старуха сказала мне, «Доктор уверяет, что эти явления чисто нервные, почти не имеющие связи с ее состоянием». Но я все-таки ничего не догадался, и она с смущенным видом прибавила. «Видишь ли, я должна сообщить тебе большую новость!» И она сообщила мне эту новость. Услыхав ее, я почувствовал цинковый вкус во рту, и что мой мозг как будто замерзает. Словом, точь-в-точь, точь, как это было, когда я неожиданно увидал Крамитского. Я возвратился к себе. Помню, что между различными ощущениями, какие терзали меня, мне хотелось смеяться. Потому что она — идеальное существо, которому даже и платоническая любовь казалась чем-то недозволенным, и которое вместо «любовь» говорила «дружба». Я почувствовал желание смеяться, а также и разбить голову об стену. Однако я сохранил какое-то механическое сознание, вероятно, в силу убеждения, что, наконец, кончилось все и навсегда, и что я должен уехать. Это состояние превратило меня в автомата, прекрасно исполняющего все действия, относящиеся к отъезду. Я до такой степени был сознателен, что даже соблюл все требования приличия. Зачем — не знаю. Очевидно, это были механические рефлексы мозга, которые целыми месяцами, целыми годами привыкал к сокрытию правды и сохранению приличий — Я сказал панице Лине, что был у доктора, что он нашел у меня болезнь сердца и приказал ехать, не теряя ни минуту, в Берлин. Она поверила, но Анеля нет. Я видел ее широко открытые от страха глаза, видел взгляд опозоренной мученицы, и во мне проявилось опять два человека. Один говорил, чем она виновата, другому хотелось плюнуть ей в лицо. О, зачем я так любил эту женщину?